Ну-ж так, пока все идет прекрасно, теперь мне нужен фотографический снимок вашей собственности. Я дал ему фотографию. Он критически посмотрел на нее и сказал, «Сойдет, если нет лучшей». Но тут он подогнул хобот и засунул его в рот. Этим он пытается сбить нас с толку поскольку вряд ли он всегда держит хобот в таком положении. Он позвонил. «Аларих, нужно сделать пятьдесят тысяч копий с этой фотографии и разослать вместе с описью и циркуляром». Аларих вышел исполнять приказание. Инспектор продолжал. «Необходимо обещать награду». Сколько вы желаете дать? Какую сумму вы требуете? Для хорошего начала можно обещать 25 тысяч долларов. Дело очень сложное и трудное. Тут может представиться тысячи путей для избежания ловушек и для укрывательств. У этих воров везде есть друзья и покровители. Вы знаете, кто они такие? по его осторожному лицу, привыкшему скрывать мысли и чувства, я ничего не мог прочесть. Немного открыли мне и следующие спокойно сказанные слова. «Положительно ничего сказать нельзя. Я и знаю, и не знаю. Мы обыкновенно подмечаем всякие мелочи, стараемся угадать вора по способу воровства. Заметьте, что мы имеем дело... Не с карманным вором и не с новичком, повторяю, что, принимая во внимание трудность работы и быстроту, с которой вор поспешил скрыть следы, я нахожу, что двадцать пять тысяч долларов — слишком незначительная сумма. Впрочем, начать дело можно и с этим. Итак, для начала мы сошлись на этой цифре. Тогда этот человек, от которого не ускользала ни одна мелочь, способная служить руководящей нитью в деле, сказал, «В истории сыщиков бывали случаи, которые показывают, что иногда преступники были вычислены по наклонностям к известного рода пищи Скажите, что ел этот слон и как много?» Что касается того... Что он ел, то он ел все. Он мог съесть человека, мог съесть Библию, мог съесть все, что существует на свете, кроме человека и Библии. Хорошо. Очень хорошо. Но слишком общо. Необходимы подробности. Подробности — это единственная ценная вещь в нашем деле. Начнем с людей. «В один раз, или, если хотите, в один день, сколько он может съесть людей в свежем виде?» «Для него безразлично, свежие они или не свежие. В один раз он может съесть пять человек обыкновенной величины». «Очень хорошо! Пять человек! Мы это запишем». «Какие нации он предпочитает?» «Нация для него безразлично Он предпочитает знакомых» но не брезгует и чужими. Очень хорошо. Теперь перейдем к Библиям. Сколько Библии он может съесть сразу? Целое издание. Он довольно умерен. Подразумеваете ли вы обыкновенные издания «Ин октаво» или семейную иллюстрированную Библию? Я думаю, он равнодушен к иллюстрациям, и ценит их не выше простой печати. Вы не поняли моей мысли. Я говорю об объеме. Обыкновенная Библия весит около двух с половиной фунтов, тогда как большая иллюстрированная им кварто весит десять-двенадцать фунтов. Сколько он может съесть сразу Библии с рисунками дора Если бы вы знали слона, то не стали бы спрашивать об этом. Он съест все, что вы ему дадите. Хорошо. Так переведем все это на доллары и центы. Должны же мы как-нибудь добиться толку. Библия Даре в переплете из русской кожи стоит 100 долларов. Ему достаточно пятидесяти тысяч долларов, то есть издание в пять тысяч книг. Ага, теперь точнее. Я запишу. Очень хорошо. Он любит людей и Библии. Пока все идет хорошо.